И вот подошли король Артур и Гавенс с огромным войском и обложили со всех сторон стены весёлой стражи и город и замок. И было там между ними немало жестоких схваток, но Ланселот не выезжал надолго за крепостные стены и никому из своих рыцарей не позволял делать вылазки. И так продолжалось 12 недель. И вот однажды Ланселот зашёл на крепостную стену и крикнул оттуда королю Артуру и Гавейну. По напрасно ведёте вы эту осаду, ибо здесь не завоюете вы чести, но лишь горе себе. Ведь если я выйду за стены с моими добрыми рыцарями, то в краткий срок положу конец этой войне. Выходи же, если смеешь, отвечал Ланселоту король Артур. И я охотно встречусь с тобой на этом поле. Я не стану биться с благороднейшим из королей, посвятившим меня в рыцари, отвечал Ланселот. Позор тебе, не желаю я слушать твои сладкие речи, отвечал король. Ибо знай и не сомневайся, я твой смертный враг и останусь им до последнего дня моей жизни. Ты убил моих добрых рыцарей и моих сородичей, и этой потере мне ничем не возместить. Ты возлежал с моей королевой и был её возлюбленным много лет. А потом ещё как настоящий изменник похитил её у меня. Благороднейший мой господин и король, молвил Ланселот: "Вы можете говорить всё, что пожелаете, ибо на вас я зла держать не стану. А о том, что я убил ваших добрых рыцарей, я и сам горько скорблю. Но я вынужден был вести с ними бой ради спасения моей жизни, иначе оставалось мне допустить, чтобы они убили меня. Что же до госпожи моей королевы Гвиневры, То кроме вас и Гавейна ни один рыцарь на свете не посмел бы в лицо обвинить меня в измене. А то, что я долгие годы был возлюбленным вашей королевы, на это я всегда готов дать ответ и доказать с оружием в руках против любого рыцаря на земле, что королева Гвиневра верная супруга. И если ей угодно было в милости своей оказать мне предпочтение пред всеми рыцарями, то по мере сил моих я заслужил её любовь. Ибо много раз вы соглашались в гневе предать её сожжению и гибели, и всякий раз мне выпадала честь за неё сразиться. И прежде чем я расставался с моим противником, он всегда признавался в своей неправоте, и честь королевы была восстановлена. И в такие минуты, господин мой Артур, вы тоже благодарили меня за то, что я спас от костра вашу королеву. И вы клялись на веки быть мне благосклонным королём. Теперь же, сдается мне, вы платите злом за мою добрую службу. Ибо я утратил бы мою рыцарскую честь, когда бы потерпел, чтобы королеву сожгли на костре, тем паче, если это случилось бы из-за меня. Ведь если прежде я сражался за вашу королеву и спасал ее из беды, что навлекли на нее другие, то тем более я должен был спасти ее от неправедного обвинения на этот раз». И потому, мой добрый и благородный король, примите милостиво назад вашу королеву, ибо она верна вам и добродетельна. Тфу на тебя, трусливый рыцарь-изменник, воскликнул тогда Гавейн. Что бы ты ни говорил, мой господин и родной дядя король Артур всё равно получит назад свою королеву, и тебя тоже, и убьёт вас обоих, или помилует, как ему заблагосудится. Возможно, что и так, отвечал Ланселот. Но знай и ты, Гавейн, что если мне вздумается выйти за городские стены, то чтобы захватить меня и королеву, вам придётся держать нелёгкий бой, какого жесточе ещё не случалось вам испытывать. Я плюю на твои хвостливые речи, сказал Гавейн. А госпоже моей королеве я никогда не скажу худого слова. Но ты, коварный и трусливый рыцарь, За что было тебе убивать моего доброго брата Гарета, который почитал тебя выше нежели меня и весь род наш? И ведь ты своей рукой посветил его в рыцари. Извинения мне в этом нет, отвечал Ланселот. Но клянусь Иисусом и моей верностью высокому ордену рыцарства, я не заметил в полусхватке Гарета и Гахериса, и для меня это было всё равно, что убить моего собственного кузена Борса. Ты лжёшь, трусливый рыцарь воскликнул Гавейн. Ты убил их из ненависти ко мне, и потому, знай, Ланселот, я буду вести войну против тебя, и пока я жив, я твой враг. Мне прискорбно это, ответил Ланселот. И я понимаю, что напрасно буду искать примирения, пока ты, Гавейн, настроен так злобно. И когда бы ни ты, я сомневаюсь, что возвратил бы себе милость короля Артура. Охотно верю этому коварный трусливый рыцарь, кричал Гавейн. Но я буду преследовать тебя до тех пор, пока ты не попадёшься мне так, что уже не уйдёшь из моих рук. И если уж я до тебя доберусь, то пощады ты не дождёшься. А король Артур склонялся принять свою королеву обратно и примириться с Ланселотом, но Гавейн ни за что не желал на это согласиться. Он собрал людей и велел им всем разом трубить в рога и вызвать Ланселота. И один в один голос кричали ему, что он коварный и трусливый рыцарь. Но когда эти возгласы услышали борзганские Эктор Окраенный и Леонель, то они призвали к себе Паламеда Лавейна и Книхера, и ещё многих добрых рыцарей из своего рода, и все вместе они явились к Ланселоту и сказали так: Ланселот, мы глубоко презираем все те оскорбительные речи, что Гавейн говорил против тебя. Но мы просим, если дорожишь ты нашей службой, не удерживай нас более в этих стенах, ибо мы желаем выехать на поле и сразиться с ними. Ибо ты поступаешь как человек, который боится, а ведь все твои прекрасные речи не помогут, ибо Гавейн всё равно никогда не допустит вашего примирения с королём. И потому сражайся за свою жизнь и своё право. Я не хочу выезжать из замка и завязывать бой, отвечал Ланселот. И крикнул он громким голосом королю Артуру: "Мой король, прошу вас и заклинаю, раз уж вынужден выехать на поле боя, воздержитесь и не появляйтесь там". "А что же нам делать?" закричал в ответ ему Гавейн. "Разве не королю надлежит биться с тобою за те оскорбления, что ты ему нанёс? И разве не мне биться с тобой за смерть братьев моих?" Видно, тут ничего не поделаешь, сказал Ланселот. Придётся мне выходить на бой. И с тем обе стороны стали готовиться к завтрашнему бою. И большие приготовления были сделаны и с той, и с другой стороны. А Гавейн собрал много рыцарей и поручил им преследовать Ланселота, и когда представится случай, обступить его плотно и убить. И вот на рассвете король Артур с тремя большими войсками уже стоял готовый к бою у стен замка. Тут и Ланселот выехал на поле со своим войском и наставлял Ланселот своих воинов щадить жизнь королю и Гавейну. И впереди войско Артура горцевал на коне Гавейн и вызывал любого, кто пожелает с ним сразиться. Леонель был горячий рыцарь. В тот же миг он ринулся ему навстречу, Съехались они, и Гавейн пробил Леонелю грудь, и он замертво рухнул с коня. Тогда Эктор вместе с другими рыцарями унесли его в замок. И завязалось тут великое сражение, и много полегло в нём народу. Но Ланселот всё время щадил людей короля Артура. А Борс, Паламит и Сафер окружали многих рыцарей, ведь они были грозные бойцы. И вместе с бламуром Ганским Блеоберисом и Белингером жестоким они нанесли врагам не малый урон. А король Артур всё прорывался к Ланселоту, желая его убить. Но Ланселот терпел его удары и не разорил его в ответ. И схватился с королём Артуром борс и выбил его из седла. А затем он и сам спешился, обнажил меч и крикнул Ланселоту. Не положили мне конец этой войне. Желая сказать этим, что готов убить короля Артура. Не смей, воскликнул Ланселот. Под страхом смерти не прикасайся к нему. Я не допущу, чтобы благороднейший из королей был убит. И с тем Ланселот сошёл со своего коня, поднял с земли короля, посадил в седло и сказал так: Господин мой король, ради всего святого, прекратите эту войну. Ибо вам не будет от неё чести, если и я стану биться до последнего. Ведь я всё время щажу вас. Вы же наседаете на меня без пощады. Прошу вас, припомните все мои многочисленные заслуги, за которые я сейчас получаю дурную награду. А король Артур, вновь очутившись в седле, посмотрел на Ланцелота, и сердце сжалось у него в груди при мысли о великом благородстве этого доблестного рыцаря. И ускакал король прочь, не в силах более его видеть, и горестно молдил про себя. «Зачем начинали мы эту войну?»